Глава 14. Думаю, после того, что случилось в бане, я могу без зазрения совести называть ее по имени. Так вот, ведьма, то бишь Оля, смотрит на меня как на врага народа. А я ведь битый час пытался ей втолковать, что ни при чем. Во всем виноват дед, и вообще я не извращенец. Оля сидит напротив меня за столом, ковыряет еду в тарелке и вздыхает. Слушай, пока их нет. Может, все-таки объяснишь, что за дурные мыслишки бродят в твоей голове? Меня уже порядком достало, что ты зыркаешь на меня так. Ворчливо произношу, разделывая кусочек рыбы. Оля фыркает и, взглянув на дверной проем, в котором недавно скрылись наши родственники, тихо выдыхает. Чуть подается вперед и быстро тараторит, прикрывая рот ладонью, видимо, надеясь, что кроме меня ее никто не услышит. Вообще-то, я тоже ни черта не слышу, поэтому наклоняюсь по направлению к ней и слушаю, поражаясь фантазией девушки. Они хотят нас свести. Что? Ничто, хмыкает вновь. Говорю, что хотят нас свести. Тут и дурак сообразит. Не понимаю. А чего непонятного-то? Пожимает плечами. Думаешь, мы просто так сейчас собрались за одним столом? Посмотри на нас. Сидим друг напротив друга, как парочка на чертовом свидании. Бабуля то и дело уходит на кухню, а дядя Петя мчится ей помогать. С чем помогать-то? Она что, сама не может достать салат из холодильника или открыть банку? Ба у меня крепкая. Справляется сама неплохо. Как только она затихает, злобно посматривая на приоткрытую дверь, я невольно оборачиваюсь и задумчиво разглядываю пустоту. Они действительно часто сбегают, за столом оставляя нас наедине, а если мы все сидим, то задают вопросы, на которые нам приходится отвечать вместе. «Черт!» — шепчу я, почесывая подбородок. «А ты права!» «Во-во!» и Оля. «И еще этот номер с баней. Ты заметил, как они поглядывали на нас? Мол, что это вы не высказываетесь из-за недоразумения?» Я смеюсь, наблюдая, как Коля закатывает глаза. Строит гримасы, явно подражая кому-то из своих родственников. «Просто потерпи». «Обещаю, нам воздастся за это!» «Принимаю акциями!» Резво отвечает Оля, схватившись за ложку торчащую из салатницы. «Губу-то не раскатывай!» Парирую я, подмечая, как лукаво светятся ее глаза. «Шутишь, да?» «А то!» Вздернув носик, на котором я подмечаю парочку бледных веснушек, опускает голову сразу же, когда нас доносятся шаркающие шаги деда. Дверь распахивается, и на пороге появляется старик, держащий в одной руке бутылку вина, а во второй штопор. «Долго искали!» Громко говорит он, показывая на инструмент, который в иной ситуации мог бы заменить любым иным, например, саморезом и пассатижами. Но мне ли дедовскую смекалку не знать? Я киваю, принимая его очередную версию для продолжительного отсутствия. И принимаю за еду, решив воздержаться от алкоголя. В планах сбежать из деревни поутру, пока дед не придумает еще какой-нибудь квест. Мои нервные окончания скоро воспалятся от пребывания на свежем воздухе. Хотя, глянув на Олю, которая помогает старику разливать вино по бокалам, не скажешь, что ей тут не нравится. Щеки у нее румяные, глаза блестят, и это точно не от алкоголя. Она улыбается, шутит и активно поддерживает беседу. Помогает своей бабушке, то есть бабуле, освободить место для горячего и активно орудует ножом, нарезая аккуратные ломтики хлеба. Потом тянется к моей тарелке. «Э, я уже набит до отвала. Бабуля, не огорчай. Ешь». «Сколько ещё?» – шепчу, наблюдая, как моя тарелка вновь становится полной до краёв. «Просто жуй и не болтай лишнего!» – шепчет она сквозь зубы и ставит тарелку обратно. В горло подступает комок из ранее съеденной еды. Я торопливо запиваю компотом и принимаюсь ковырять еду, старательно изображая удовольствие. То и дело благодаря милую старушку, которая явно намеревается откормить меня до таких размеров, чтобы я не сбежал от её внучки. «Ведь Оля права, они пытаются нас свести». И чем дольше я думаю об этом, тем острее чувство неизбежного. Смотрю на Олю и представляю, как каждое лето приезжаем в деревню и купаемся в местной речке, в которой, надеюсь, не подхвачу какую-нибудь заразу. Как я звоню поздравить Алифтину с днём рождения и с прочими праздниками. Как дед гоняется за босоногим мальчишкой по двору, называя того правнуком. Чёрт. Со свистом выдыхаю, вперившись взглядом в тарелку. Что мне тут намешали-то, раз -то голову сносит? Эй! «Ты чего?» Оля косит то на меня, то на стариков, которые как раз увлеченно смотрят какой-то очередной огонек по телевизору, занимающего, как положено, центральное место в комнате. «Да так», — выдыхаю, хлопая ресницами. «Вот же голову снесло-то. Явно воздух тут какой-то неправильный. Слушай, наверное, мне пора». «Что?» Теперь Оля изумленно изгибает бровь и пялится на меня. «Мы еще десерт не ели». Нет. Чеканю в ответ, боясь, что вслед за десертом плюхнусь на одно колено и позову ее замуж. Кольца нет. Но проволока от шампанского сойдет же. Уверен? Да. Рыкую сквозь зубы, судорожно стирая салфеткой остатки еды с губ. Точно пора. Надо еще позвонить друзьям. И вообще, я перевожу взгляд на часы. Время как раз подходит, чтобы сбежать. Немного за одиннадцать вечера. На новогоднюю ночь я остался, вместе поужинали. Думаю, деду будет достаточно. Оля кивает и обращается к бабуле, чтобы сообщить, что я планирую ходить. «Ой, уже!» – шепчет Алевтина, а Оля тем временем подскакивает со стула вслед за мной. «Я провожу, а вы пока смотрите телевизор». «Так, может, мне тоже пора?» Кряхтя сообщает дед, но Оля, положив руку ему на плечо, заставляет вернуться на место. «У нас еще десерт, дядя Петя. Сидите. Ваш внук не заблудится». «Да-да, не заблужусь», сообщаю я с неожиданным восторгом, посматривая на Олю. «Что-то в ней есть все-таки». «Ведьмовская. Иначе почему глаз отвести не могу и так страшно быть рядом?» Трясу головой и быстренько выхожу в коридор. Нахожу свою куртку и натягиваю ее на плечи, не заботясь о внешнем виде. «Кто меня тут увидит-то? Разве пес, которому явно нет дела?» «Ты забыл?» — говорит Оля, протягивая мне шапку, которую я обронил в попытке сбежать. «Спасибо!» — Оля усмехается, складывая руки на груди. «Выглядит забавно, а мой мозг явно отравлен Оливье и селёдкой под шубой». «Аккуратнее там, не потеряйся, заботишься?» Тип того», — пожимает она плечами. «Иначе придётся забрать твои будущие акции себе, если сгинешь в каком-нибудь сугробе». «Нахалка!» — усмехаюсь, замечая всё тот же лукавый огонёк в её искристых глазах. «Не дождёшься!» «А жаль, а жаль!» — игриво причитает она, а я тороплюсь сбежать. Потому что впервые за этот день смотрю на неё так, как нельзя смотреть на делового партнёра. Хочется махнуть рукой на всё и исполнить желание, которое сам же загадал в этой странной ёлке.